Глава 66. Рахима. «Мне стоило невероятных усилий сохранять спокойствие и делать вид, будто ничего не произошло. Но на самом деле я паниковала, не зная, что делать и к кому обратиться. Откровенно говоря, я не думала, что вообще могу к кому-то обратиться». На следующий день я, как обычно, сидела рядом с Бодрией на заседании, но не слышала ни слова из того, о чем говорили участники дебатов. Они были посвящены вопросу финансирования крупного проекта строительства дорог, хотя все прекрасно понимали, от парламента ничего не зависит, решать предстоит президенту, а он выбрал подрядчика уже давным-давно». «Сегодня миссис Франклин собиралась показать нам, как пользоваться интернетом». «Это очень важно», — говорила она, — «не менее важно, чем научиться читать и писать. Интернет — это выход в мир». «Смогу ли я воспользоваться этим выходом? Пока в зале разгоралась дискуссия, которой изначально суждено было стать лишь пустым сотрясанием воздуха, в голове у меня шла другая, гораздо более важная дискуссия «Отправиться ли вместе с Хамедой и Суфией в учебный центр или поехать в отель с Бодрией?» Ладони у меня сделались влажными, шея и плечи одеревенели. Я со страхом ждала конца заседания, понимая, что должна буду принять решение. «Да какое на самом деле это имеет значение?» — думала я. «Он и так считает, что я сбегаю из-под носа у охранников и провожу время неизвестно где и непонятно с кем. Так что хуже уже все равно не будет. Но мне было страшно». Возможно, он поверит мне. Я скажу, что охранники позволили мне остаться после заседания с двумя женщинами-депутатами, и Дрия тоже не возражала, и что ничего неподобающего в учебном центре я не делала. Нет, исключено. Мы вышли из здания парламента. На противоположной стороне улицы я заметила трех иностранных солдат, одетых в незнакомую мне форму. Они стояли, прислонившись к стене дома, и весело болтали с окружившей их стайкой ребятишек. Я подумала о Джахангире. Он тоже мог быть среди этих мальчишек, если бы Абдул-Халик позволил взять сына в Кабул. Интересно, что сделают солдаты, если я сейчас побегу к ним? Они ведь здесь, чтобы помогать нам, верно? И тут позади нас раздался голос хамеды Она только что вышла на крыльцо и, заметив меня, тут же окликнула. Сердце подскочило и застряло в горле. «Что посоветовала бы тетя Шаима?» Неожиданно пришла мне в голову мысль. «Ты разве не идешь сегодня?» — спросила Хамеда, подходя к нам. «Миссис Франклин ждет нас». Я посмотрела на Бодрию. Она вскинула брови, словно удивляясь, с каких это пор ты стала спрашивать у меня разрешение, и ни слова не сказав направилась к поджидавшему ее джипу. Я видела, как Маруф наклонился к Хасану и что-то быстро шепнул ему. Я поняла, что приговорена, а значит терять мне нечего. Поэтому развернулась и, словно шагнув с обрыва, двинулась вслед за Хамидой. Не знаю, на что я рассчитывала, но так или иначе решение было принято. «Водитель Хамиды потом привезет меня в отель», — все же крикнула я вслед Бодрия. Она, не оборачиваясь, пожала плечами. Понятно, Бодрия не хотела говорить ничего определенного, зато впоследствии никто не сможет обвинить ее в том, что она одобряла мои самовольные отлучки. Бодрия забралась в машину, джип сорвался с места и исчез в лабиринте шумных кабульских улиц. Я осталась стоять, чувствуя одновременно облегчение и наполняющий душу ужас. Пока мы шагали в сторону учебного центра, Хамеда делилась впечатлениями о сегодняшних дебатах, а я думала о своем муже. Дважды мне казалось, что меня вот-вот вырвет прямо посреди улицы. Мы шли не спеша, вскоре нас нагнала Суфия. Сопровождавшие обеих женщин охранники двигались чуть позади, Водители же остались на парковке возле парламента. С таким напряженным движением в центре города мы быстрее доберемся пешком. «Рахима Джан», — вдруг перебила подругу Суфия, — «что с тобой? Ты сегодня такая молчаливая, у тебя все в порядке?» У меня и в мыслях не было делиться с ними своими невзгодами, но слова хлынули сами, словно вода, заполняющая каменистое русло реки Кабул во время таяния ледников Гиндукуша. Моя история вылилась из меня, я ответила на их вопросы, прежде чем они смогли их задать. Я рассказала им все о муже, о Гулалай Биби, о Джохангире, о моей семье, о родителях, о двух младших сестрах, до которых теперь никому нет дела, и о Парвин, которая нашла выход из этого ада в языках пламени. И, конечно, о тете Шаиме, единственном близком мне человеке, чье скорченное болезнью тело таяло у меня на глазах день за днем». Стараясь говорить так, чтобы голос не дрожал, я рассказала о подслушанном разговоре наших охранников и о том, что муж задумал взять еще одну жену и при этом вдруг ни с того ни с сего вознамерился следовать законам. Что это означало для меня, можно было не рассказывать, Хамеда и Суфия и так понимали». Обе женщины слушали меня без удивления. Моя история не была чем-то из ряда вон выходящим, а мои слова лишь подтверждали то, о чем они уже догадывались. Подобные истории им приходилось слышать и раньше. Я была сломлена и опустошена». И мне было совершенно безразлично, что подумают обо мне эти добрые женщины. Мне даже было все равно, что сделал бы со мной Абдул-Халик, узнай он о моем сегодняшнем признании. Я устала бояться, но я продолжала думать о тете Шаиме и о горьком выражении на ее лице, о горече разочарования тем, как сложилась судьба ее племянниц». А затем я подумала о бабушке Шикиби, чья история загадочным образом словно бы вплеталась в мою жизнь. «Аллах милосердный, Рахима Джан», — выдохнула Хамеда, — даже не знаю, что сказать. Мы приближались к дверям учебного центра. Миссис Франклин стояла на пороге и приветливо улыбалась нам. «Мы должны что-то придумать, должен же быть какой-то выход», — не очень уверенно добавила Хамеда. «Пойдем», — шепнула Суфия, покосившись на сопровождающих нас охранников, «не стоит тут задерживаться, поговорим внутри». Рука Суфии мягко опустилась мне на плечо, и я позволила ей подвести меня к дверям центра. Поднимаясь по ступенькам, я продолжала думать о том, что сказала мне тетя Шаима, когда я передала ей историю о девушке, которой муж после неудачной попытки сбежать от него отрезал ухо. Бедная девочка вздохнула тетя Шаима. Она бежала из-под протекающей крыши, а попала под ливень.